Глава 62. Я приду к ним в крике, что разрушит безмолвие зимнего леса. Февраль 1817 года. Рассвет в начале февраля. Перекрёсток в лесу. В туманную дымку между деревьями сочится тень от стволов. Разбитой просёлочной дороги давно никто не чинил, а одна какая узкая, что по ней вряд ли проедет коляска, разве что подвода. Место, не обозначенное на карте, место без названия. Дролоид ждал. Ни кучера, ни двуколки, ни лошади. Ничего, что объясняло бы его присутствие, но это был именно он. Дролоид так давно стоял на перекрёстке, что плащ покрылся изморозью.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 Где вы были? Я жду вас несколько часов. И что с того? раздался голос Лассельса. Что вам ещё делать? Ах, как вы ошибаетесь! Как вы несправедливы! Вы должны отвезти меня в Лондон как можно скорее. Сему своё время. Лассельс натянул поводья. Его шёгальский плащ и шляпу покрывала изморозь.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 Сошёл с бледных щёк дролойта. Нет, ни за что. Ни за что на свете не просите. Что вас гложет? Ласылься, гляделся, уже не такой уверенный в себе, как прежде. Стран, швеял теревням за нами следить? Нет, нет, я не могу объяснить. Они ждут меня. Они меня знают. Я не могу сойти с дороги. Дролойт не находил слов, чтобы описать то, что с ним случилось.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 припустил через лес. Вереск вцепился в рукав его сюртука и дроллайт вскрикнул. — Да не орите вы! — воскликнул Лассельс. — Не то подумают, что вас убивают! Они достигли маленькой поляны. Лассельс соскочил с лошади и привязал ее к дереву, вытащил пистолеты из сидельной сумки и опустил их в карманы серого сюртука, затем обернулся к дроллайту.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 сказал Лассель, захлопнул табакерку и сунул в карман. "Нет, я должен?" Дроллет потянулся за табакеркой. "Вы говорили о трёх поручениях, стало быть, есть ещё одно?" "Не думаю, что вы поймёте." "Что? Вы поняли, а я не пойму? Должно быть, в Италии вы здорово поумнели. Дело не в уме. Так о чём вы? Не тяните, я устал с вами разговаривать."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 Дайте коробочку. Я должен. Какого чёрта вы не поняли? Никаких посланий, за исключением того, что адресовано Норлу, а с этим я справлюсь сам. Прошу вас, взвыл Дролот. Я не могу его подвести. Вы не понимаете, он убьёт меня или сделает чего похуже. Лассельс развёл руки, словно призывая деревья стать свидетелями его изумления.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 Несколько раз он дёрнулся изо тих. Несмотря на то, что никто за ним не наблюдал, Лассель не позволил себе утратить хладнокровие, хотя кровь бешено стучала в висках, груди и во всём теле. Джентльмен всегда остаётся джентльменом. У Ласселя был камердинер, который любил читать рассказы об убийствах и повешениях в ньюгейтском календаре.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 Прислушался к внутренним ощущениям. Он не испытывал ни раскаяния, ни ужаса, напротив, Лассерsp поздравил себя, что на свете стало одним негодяем меньше. Если бы 3-4 года назад он знал, чем всё закончится, сам попросил бы меня это сделать, подумал он. Неожиданно раздался хруст. К удивлению Лассельса, крошечный росток пробился сквозь правый глаз дролойта. От левого ничего не осталось. Плющ обвил шею и грудь. Ростки падуба прорастали сквозь руки дролойта. Берёзовый побег выстрелил прямо из ноги. Боярышник пробивался на животе. Казалось, что лес распинает дролойта.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 вобрали его в себя, однако очертания человеческой фигуры ещё угадывались. Бересковый куст это рука, размышлял про себя Лазарь. А камень сердце. Какое маленькое и твёрдое. Он рассмеялся. Интересные свойства странжевой магии, произнёс он вслух. ник к нему не обращаясь рано или поздно она начинает работать против него лассельs взобрался на лошадь и поскакал к дороге